Глава тридцать третья. Полтора на десять в двенадцатый. Последующие тридцать часов, пока Луикс буксировал диск, оба проспали. Ребра его с правой стороны превратились в сплошной багровый синяк. Увидев, что Харкоби-Паралин проснулась, он остановился. Она бормотала что-то об охватившем ее жутком влечении, об ужасе и наслаждении, которые таило в себе коварное зло древа жизни. Луис пытался об этом не думать, речь ее становилась все поэтичнее, и она не собиралась замолкать. Но Луис ей не мешал. Давай, а выговориться. Ей хотелось утешения в виде объятий Луиса, и он смог ей его дать. Он также на час подсоединил старого авто врачателя к своей руке, но когда боль в ребрах слегка уменьшилась, а голова уже не сильно кружилась, вернул его обратно. Боль оставалась достаточной, чтобы отвлечь от продолжавшего преследовать его запаха. Вероятно, его летательный пояс случайно задел древо жизни. А может, запах остался у Луиса в голове. Навсегда. У Хамии началась лихорадка. Луис заставил Харкаби Паралин надеть противоударную броню к Зина. Тила порвала ее в драке, но это все же было лучше, чем ничего для женщины-драк. которая и предстояло лежать рядом с мечущимся в бреду Казином. Броня, вероятно, как минимум однажды спасла ей жизнь, когда Хамии ударил ее когтями из-за того, что она слишком напоминала Тилу. Харкаби Паралин ухаживала за Казином, как могла, давая ему воду и питательный сироп из шлема своего скафандра. На четвертый день Хамии пришел в себя. Но его мучила слабость и зверский голод. Сиропа из человеческого скафандра явно было недостаточно. Им потребовалось четверо суток, чтобы добраться примерно до того места, где находилась игла, и еще день на то, чтобы прорубить со сквозь стены, пока они не обнаружили сплошную глыбу застывшего базальта. Камень оставался теплым, хотя с тех пор, как он застыл, прошла уже неделя. оставив летающий диск и его пассажиров далеко в туннеле, по которому тело тащило иглу, Луис надел шлем и, включив подачу свежего воздуха, взял двумя руками дезинтегратор и нажал на спуск. Его едва не сбил с ног пыльный ураган. Впереди образовался туннель, и Луис вошел в него. Ничего не было видно и слышно, кроме воя, проносящегося мимо распадающегося базальта. и вспышек молний где-то позади, где заряды электронов вновь заявляли о своих правах. Сколько же лавы вылилось сюда тела? Ему казалось, что прошли часы. Внезапно он на что-то наткнулся. Он смотрел сквозь окно на странное помещение, напоминавшее гостиную с кушетками и парящим в воздухе кофейным столиком. Но все выглядело мягким без острых граней и твердых поверхностей, о которые можно было бы стукнуться коленом. В окне на дальней стене виднелись огромные здания и куски черного неба между ними. На улицах толпились кукольники Пирсона, и все это было перевернуто вверх ногами. То, что он принял за одну из кушеток, оказалось кое чем иным. Переведя лазерный фонарь на малую мощность, Луис включил его и тут же выключил. С минуту ничего не происходило, затем плоская голова на тонкой шее, появившаяся, чтобы попить из неглубокой чаши, удивленно дернулась и метнулась обратно под брюхо. Луис ждал. Поднявшись на ноги кукольник повел Луиса вокруг корпуса корабля медленно, поскольку Луису приходилось прокладывать путь дезинтегратором. туда, где он поместил снаружи шагодиск передатчик. Кивнув, Луис вернулся за своими спутниками. Десять минут спустя он был уже внутри. Одиннадцать минут спустя они из Харкаби Паралин жрали как изголодавшиеся гзины. аппетит самого Хами не поддавался описанию. Каварез Кенджаджок в ужасе таращился на гзина, но Харкаби Паралин казалось ничего не замечала. По времени погребенного в застывшей лаве в десятках миль от солнечного света корабля наступило утро. Наша медицинская аппаратура повреждена, сказал замыкающий. Хмей и харкабипаролин придется как-то обходиться самим. Он находился в кабине, общаясь с ними по внутренней связи, что могло иметь какое-то значение, а могло и не иметь. Тела больше не было, и мир кольцом мог уцелеть. Перед кукольником внезапно открылась долгая жизнь, которую следовало оберегать, и близкие отношения с инопланетянами были ему противопоказаны. Я потерял контакт как с челноком, так и с зондом, продолжал кукольник. Практически одновременно с тем, как пропала связь с челноком, выстрелила противометеоритная защита, чтобы это не означало. Сигнал из поврежденного зонда. Прекратились сразу же после того, как тело Браун попыталось вторгнуться на иглу. Хмие выспался на водяной лежанке в полном одиночестве и наелся досыта. На его шкуре вновь неизбежно должны были появиться интересные шрамы, но раны затягивались. Тело наверняка уничтожила зонд, как только его увидела, сказал он. Она не могла допустить, чтобы у нее за спиной остался опасный враг. У нее за спиной кто? Замыкающий. Она назвала тебя более опасным, чем кузин. Несомненно, тактическая уловка, чтобы оскорбить нас обоих. И это ей удалось. Две плоские головы на мгновение взглянули друг к другу в глаза. Что ж, наши ресурсы сократились до самой иглы и единственного зонда, который мы оставили на вершине возле летающего города. Датчики на нем все еще работают, и я послал ему сигнал возвращаться на случай, если мы придумаем для него какое-то применение. Зонт должен добраться до нас через шесть местных дней. Мы похоже вернулись к изначальной проблеме, имея дополнительную информацию, но вместе с тем и дополнительные сложности, как восстановить устойчивость мира кольца. Мы полагаем, что вполне можем приступить. к решению этого вопроса», – сказал замыкающий. «Согласны? Поведение Тилы – неприемлемое для любого признанного разумным существа?» Луис Ву никак не комментировал слова кукольника. Все это утро он молчал. Коварес Кенджа Джок и Харкабиб Паралин сидели, скрестив ноги у стены, почти плечом к плечу. Рука Харкабиб Паралин была замендована и висела на перевязи. Время от времени мальчик бросал на нее обеспокоенный взгляд. Естественно, она приняла обезболивающее, но вряд ли именно этим объяснялось охватившее ее оцепенение. Луиз понимал, что с мальчиком стоило бы поговорить, если бы он знал, что сказать. Ночь градостроители провели в трюме. Харкоби Паролин в любом случае не согласилась бы на спальное поле, боясь упасть. Когда Луис присоединился к ним за завтраком, она без особой спешки предложила ему решатру, сказав лишь: «Только осторожней с моей рукой, Ловиву». Отказ от секса требовал в культуре Луиса определенного такта. Он сказал ей, что опасается повредить ей руку, что было правдой. Не меньшей правдой было и то, что он похоже просто не смог бы себя заставить. Не повлияло ли на него таким образом древо жизни, но он не ощущал никакого влечения к желтым корням, даже к подающему электрический ток проводу. Казалось, в это утро у него вообще отсутствовали какие-либо желания. Полтора триллиона жизней. «Примем как данность мнение Луиса относительно Тилы Браун», сказал замыкающий. «Тила доставила нас сюда», И ее намерения совпадали с нашими собственными. Она сообщила нам столько информации, сколько смогла. Но какой именно информации? Она сражалась с обеих сторон. Насколько было для нее важно создать еще троих защитников, а потом убить двоих из них? Луис. Погруженный в задумчивость, Луис почувствовал, как его кожи над сонной артерией коснулись четыре острых когтя. Прошу прощения. Замыкающий начал было повторять, но Луис яростно покачал головой. Она убила их с помощью противометеоритной защиты дважды выстрелив по целям отличным от жизненно необходимых для нас. Нам было позволено за этим наблюдать, не пребывая в стазисе. Еще одно послание, так сказать. Полагаешь, она могла выбрать другое оружие? – спросил Хмие. оружие, время, обстоятельства, число действующих защитников, выбор у нее был достаточный. Теперь уже ты играешь с нами в игры, Луис. Если что-то знаешь, почему бы не рассказать? Бросив виноватый взгляд на градостроителей, Луис увидел, что Харкаби Паролин пытается не заснуть, а коварец Кенджаджок внимательно слушает. Двое самопровозглашенных героев. Ждали шанса помочь спасти мир. Не в мир-с. «Полтора триллиона жизней», — сказал он. «Ради спасения двадцати восьми с половиной триллионов и нас самих». «Тебе не довелось с ними познакомиться, Хамии? Впрочем, не со многими. Я надеялся, что кто-то из вас об этом задумается. И ломал голову, пытаясь найти какой-то... Познакомиться с кем?» С Вала Вергелин, Гинджерафер... вождем травоядных маркорсил лалискорллилеряр и фортора лисплилерам скотоводами травяными великанами зимодам водными висячим народом ночным народом ночными охотниками предполагается, что мы убьем пять процентов, чтобы спасти девяносто пять. Эти цифры ничего тебе не напоминают? Им у ответил кукольник. Система коррекционных двигателей и мера кольца функционирует на пять процентов. Ремонтная команда Тилы заново установила их на пяти процентах дуги мира кольца. Это и есть те, кто должен погибнуть, Луис, живущие в пределах этой дуги. Харкаби, Паралины и Каварес Кенджаджок недоверчиво уставились на него. Луис беспомощно развел руками. Мне очень жаль. Лувиу воскликнул мальчик. Но почему? Я дал обещание, ответил Ньюис. Если б я не пообещал, возможно у меня оставался бы выбор. Я сказал Валавергелин, что спасу мир-кольцо, чего бы это ни стоило. Я пообещал, что спасу и ее, если смогу, но это невозможно. У нас нет времени, чтобы ее найти. Чем дольше мы ждем, тем больше сила, отталкивающая мир-кольцо от центра. Так что она где-то на той дуге. Так и как и летающие города и империя машинного народа и маленькие красные мясоеды и травяные великаны и все они погибнут. Харкоби Паралин стиснула руки, но ведь это все, кого мы знаем в этом мире, хотя бы понаслышке. Я тоже, но ведь это значит, что спасать собственно нечего. Почему они должны погибнуть? Каким образом? Смерть есть смерть, ответил Луис и помедленно продолжил. лучевая болезнь, от которой умрут полтора триллиона представителей двадцати или тридцати раз, но только в том случае, если мы сделаем все как надо. Для начала нужно выяснить, где мы находимся. А где нам следует находиться? рассудительно спросил кукольник. В двух местах, в тех, откуда управляется противометеоритная защита. Нам нужна возможность направить в требуемую точку. Плазменные выбросы, солнечные вспышки, и еще нам нужно отсоединить подсистему, которая превращает плазменные выбросы в лазерные лучи. Я уже нашел эти места, сказал замыкающий. Пока вы отсутствовали, выстрелила противометеоритная защита, вероятно, чтобы уничтожить челнок. От магнитного воздействия пострадала половина моих датчиков, но я сумел отследить источник импульса. Мощные токи в поверхности мира кольца, которые создают солнечные вспышки и управляют ими, исходят из точки под северным полюсом карты Марса. Вероятно, аппаратура НАХ нуждается в охлаждении на Челхмеи. Не в Мерс, не важно. Что насчет лазерного эффекта? Несколько часов спустя последовали более слабые электрические воздействия, подчиняющиеся определенной закономерности, Про источник я уже говорил, он прямо у нас над головами. С точки зрения расположения корабля. Как я понимаю, мы должны отключить эту систему, сказал Хмии. Легко, усмехнулся Луис. Я мог бы это сделать с помощью лазерного фонаря, бомбы или дезинтегратора. Самое сложное научиться вызывать солнечные вспышки. Вряд ли управление рассчитано на идиотов, а времени у нас не так уж и много. «А потом?» «Потом мы направим паяльную лампу на населенную территорию». Луис подробнее. Луис знал, что готов произнести смертный приговор для десятков разумных раз. Коваре Скенджа Джок отвернулся. Лицо Харкаби Паралин напоминало камень. «Делай, что должен», — сказала она. «Так он и поступил». Система коррекционных двигателей функционирует лишь на пять процентов. Хмейш дал. Топливом для нее является идущий от Солнца поток раскаленных протонов – солнечный ветер. Ага, проговорил кукольник. Мы устроим вспышку на Солнце, чтобы увеличить потребление топлива в двадцать раз. Живые существа под областью вспышки погибнут или чудовищным образом мутируют. вас столько же раз увеличится и тяга. Коррекционные двигатели либо переместят нас, устранив опасность, либо взорвутся. У нас нет времени менять их конструкцию, замыкающей. Не существенно, сказал Хамии, если Луис полностью не ошибается. Тила проверяла состояние двигателей, когда их устанавливало. Ага. Не будь они достаточно прочными, она убедила бы себя. добавить дополнительные меры безопасности, защиту от случайной мощной солнечной вспышки. Она знала, что такое возможно. Давай и мысли. Направлять вспышку нам вовсе не обязательно, просто удобнее, продолжал Козим. Отключим подсистему генерации лазерного луча, а потом, если потребуется, можно поместить иглу туда, куда должна попасть вспышка и использовать ее в качестве цели. разгоняясь, пока не сработает противометеоритная защита. Игла не уязвима. Хотелось бы чего-нибудь поточнее, кивнув заметил Луис. Тогда мы быстрее справились бы с задачей и погубили бы меньше жизней. Но все это вполне возможно, и мы так и сделаем. Замыкающий отправился с ними осматривать компоненты противометеоритной защиты. Никто его к этому не принуждал. Датчики, которые они сняли с иглы, управлялись сегубами и языком кукольника. Когда замыкающий предложил Луису обучить его манипулировать приборами с помощью отвертки и пинцета, тот над ним лишь посмеялся. Несколько часов замыкающий провел в закрытой секции иглы, затем проследовал за ними по туннелю. Грифа его была выкрашена в сотни светящихся разноцветных полос и тщательно уложена. Каждому хочется выглядеть красиво на собственных похоронах, подумал Луис, а может так оно и было. Бомба для лазерной системы не понадобилась. На поиски выключателя замыкающему потребовался целый день, и нагруженный приборами диск, но таковой в конце концов нашелся. Паутина сверхпроводящих кабелей сходилось в толще скрита в двадцати милях под северным полюсом карты Марса. Они нашли центральную колонну высотой в двадцать мили с оболочкой из скрита, окружающую охлаждающие насосы для карты Марса, и решили, что комплексу ее подножия вероятно центр управления. Обнаружился также лабиринт огромных шлюзов для прохода через каждый из которых Требовалось решить своего рода техническую головоломку, но замыкающий с этим справился. Проедя через последнюю дверь, они увидели ярко освещенный купол и участок сухой почвы с возвышением в центре. Почувствовав запах, Луис развернулся и бросился со всех ног назад, таща за худое запястье ошеломленного каварезкинджаджока. Едва закрылся шлюз, мальчик начал сопротивляться. Ту кунув его по голове, Луис продолжал бежать. Они преодолели еще три шлюза, прежде чем остановиться. Наконец к ним присоединился Хами. Дорожка ведет через участок земли под искусственным солнцем. Автоматическое садовое оборудование отказало и уцелели не многие растения. Но я понял, что это. Я тоже, сказал Луис. Я узнал их запах, не такой уж и неприятный. А я не чувствовал никакого запаха, расплакался мальчик. Зачем ты меня куда-то потащил? Зачем ты меня ударил? Флюб, пробормотал Луис. До него наконец дошло, что кавардс Кенджаджок слишком молод и запах древа жизни ничего для него не значит. Мальчик-градостроитель остался с инопланетянами, но Луис ву не видел, что происходило в центре управления. Он вернулся на иглу один. Зонд все еще находился далеко, в нескольких световых минутах. Голографическое окно, сиявшее внутри черного базальта за бортом иглы, показывало картинку с его камеры — тусклое телескопическое изображение Солнца, чуть менее активного, чем земное светило. Вероятно, таким образом настроил камеру замыкающий, прежде чем оставить зонд. Кость в руках Аркаби Паралин срасталась не вполне ровно. Старый переносной автоврачтилы ничего не мог с этим поделать, но рука заживала. Луиса больше беспокоило душевное состояние женщины. Когда вокруг нет ничего принадлежащего твоему собственному миру, а все, что ты помнишь, готово поглотить пламя, это вполне можно назвать культурным шоком. Луис нашел харкаби паралин на водяной лежанке, откуда она наблюдала за увеличенным солнцем. В ответ на его приветствие она лишь молча кивнула. Несколько часов спустя она оставалась все на том же самом месте. Луис попробовал ее разговорить, но ничего хорошего из этого не вышло. Она пыталась забыть о своем прошлом целиком и полностью. Он попробовал объяснить ей ситуацию с физической точки зрения. Как выяснилось, Харкаби Паралин немного знала физику, доступа к компьютеру, и голографическим устройством иглы Улууса не было, и он стал рисовать диаграммы на стенах, отчаянно жестикулируя. Похоже, она его понимала. Проснувшись на вторую ночь после возвращения, он увидел, что она сидит, скрестив ноги, на водяной лежанке, задумчиво его разглядывая, с лазерным фонарем на коленях. Встретившись с ее остекленевшим взглядом, он махнул рукой. Перевернулся на бок и снова заснул. На следующее утро он проснулся живым, так что ни в мир с ничего страшного не случилось. В тот день они с Харкоби Паролин увидели, как в сторону от солнца уходит язык пламени, становясь все длиннее и длиннее. Они почти ничего не сказали друг другу.